глава шестая. смотреть на мир через призму собственного несовершенства рано или поздно становится утомительно перебираешь в голове свои взлеты и падения удачи и провалы потом начинаешь винить всех вокруг и одновременно жалеть себя потом грозишь этому миру и посылаешь его ко всем чертям а потом машешь на все рукой и наливаешь рюмку Когда вот так накатывает, надо отвлечься. Я всегда или размышляю о том, о чем в обычной ситуации даже не подумаю, или завожу умный разговор, что для меня тоже редкость. Для размышлений нужны знания, а для разговора – собеседник. Знаний достаточно и отрывочных, а вот собеседник должен быть умным. Как-то на заре туманной юности... Когда слово «стройотряд» не было пустым звуком, нас, молодых студентов, отправили на забытый богом приток Ангары помогать стройке коммунизма. Прибыв на место, нас определили в разбитый барак, и старший, долговязый и темный от загара и свежего воздуха субъект, махнув рукой вдаль, сказал «Сейчас пиздуйте за матрасами и одеялами. Там, у реки, домик коменданта» у него получите. Скажите, что в бригаду к Татарченко. И мы попиздавали. Три городских парня, для которых окружающая действительность настолько диссонировала с привычным нам доселе миром, что впору было запить, чем мы, к слову сказать, впоследствии с вышеупомянутым Татарченко и занимались до самого окончания нашего трудового десанта но перед тем как двинуть на поиски коменданта мы предусмотрительно заглянули в барак и увидели унылые ряды панцирных кроватей руководствоясь принципом наименьшего зла выбрали себе места металлическая проволока из которой были сплетены лежаки торчала во все стороны для приведения кровати в порядок был необходим какой нибудь инструмент инструмента у нас ясное дело не было и мы побрели по разъезженной песчаной дороге, по которой туда-сюда сновали Уралы и Магирусы в надежде найти помимо одеяла матрасов хоть какие-нибудь плоскогубцы. Зашли в первое строение, попавшееся на пути. Это оказалась курилка, в которой молча сидели, как будто вырезанные из старого дерева, морщинистые мужики в засаленных ватниках и тряпичных подшлемниках. Желтые каски висели на гвоздях вдоль стены. «Всем привет!» Бодро поздоровался один из нас. Остальные тоже забормотали приветственные слова. «О, молодежь!» Отреагировал кто-то из клубов табачного дыма. «Мужики, нет плоскогубцев?» Спросил я. Повисла долгая пауза. Я не знал, что делать — повторить вопрос или просто уходить, не суло нахлебавши. Наконец, когда я уже похоронил надежду на ответ, вдруг из дыма раздался голос. — Так это ж пассатижи! И опять повисла тишина. Табачный дым висел плотным туманом, как на картине Мане «Мост Ватерло в Эрмитаже». Глаза уже начали привыкать и стали различимы детали, набросанные лёгкими импрессионистскими мазками. Кто-то из работяг сидел, закинув ногу на ногу, оперев руку с папиросой локтем о колено и обречённо глядя в пол. Кто-то, откинув голову к стене, добирал остатки сна. Кто-то просто безучастно смотрел перед собой и беззвучно шевелил губами, иногда сплёвывая на пол. Идентифицировать автора ответов не представлялось возможным, и поэтому мне пришлось обратиться сразу ко всем. А пассатижи есть? И опять в ответ эта тишина. Но мы уже поняли, что для ответа этим людям нужно время. И наше терпение было вознаграждено. Так, пассатижи, они же в инструменталке. И на этот раз тишина повисла окончательная Этот пример я привел как иллюстрацию к своей фразе, что знаний достаточно и отрывочных, а собеседник должен быть умный. Ну, бог с ними, с воспоминаниями, продолжим жить в настоящем. В чем проявляется несовершенство мира? в идее собственной исключительности и невыносимости личных страданий. К себе с пардоном, к другому с воебоном. Или наоборот. Как раз из-за этого мир и совершенствуется непрерывно. Эволюция, борьба за выживание, прочие научные объяснения эгоизма. Я, правда, помню только эти два, но наверняка тот, кто поумнее, наковыряет еще с десяток. Главное – не загоняться, не искать в себе то, что вокруг и так в избытке. Достаточно просто поднять голову и критически осмотреться. От увиденного без розовых очков, без вселенских идей человеколюбия и всепрощения, от правды, наконец, может стать легче или тяжелее. Но тут, повторюсь, главное – не зарывать в себе проблемы мира, присущие всем вокруг. Не надо думать, что ты самый исключительный, самый ранимый и такой непонятный. Все вокруг такие. А ты – просто частный случай общего пиздеца и не умение выживать в ситуации, когда жизнь слегка прижмет тебя к стенке и спросит по счетам. Важно остаться собой и не растерять в себе детство, которое для нормального человека всегда будет главным нравственным ориентиром. Все воспоминания о хорошем всегда уходят в те далекие годы, когда родители казались богами, а единственные проблемы состояли в невыученных уроках и отсутствии яркой дорогой игрушки. Тут самое время опять пуститься по волнам памяти и вспомнить историю про коньки. В детстве у меня была мечта – научиться кататься на коньках. Понятно, что лыжи я ненавидел, но коньки – это совсем другое. Это хоккейная романтика и шаговая доступность от дома. Это радость от забитых шайб и огорчение от постоянных падений. Вот такая была мечта. Точнее, мечта была не у меня, а у папы. Он всегда неплохо играл в хоккей и, само собой, предполагал, что я тоже смогу. Я, естественно, очень хотел смочь. Но для этого нужен был минимум лёд, а в идеале ещё и коньки. С коньками всё решилось просто. Мы пошли в комиссионный магазин, и папа выбрал мне вполне годные канатки. Да, для тех, кто не в курсе, коньки тогда делились на канатки и хоккейки. Как сейчас, не знаю. Покупать в комиссионке было выгодно. И к тому же, когда нога вырастала, коньки сдавались обратно, и вместо них покупались следующие. Понятие «винтаж» тогда еще отсутствовало, и я с завистью смотрел на обладателей модных сальва, но вида не подавал. Главное, чтобы заточка была с канавкой. Катался я без энтузиазма, поскольку вначале несколько раз крепко шарнулся об лед различными частями тела но кое-как освоил этот зимний вид спорта. И, разумеется, в хоккей поиграл. Напротив дома заливали коробку, и отец мог наблюдать за моими успехами прямо из окна. Это не всегда было в тему, ибо когда против нас выходили играть местные лбы, то они реально не давали спуску, постоянно давя на психику своими приблотненными манерами. Осознавать, что отец наблюдает, как тебя возят, Было неприятно, хотя придавало дополнительные наглости, из-за которой простой спорт периодически превращался в легкое выяснение отношений. Но поскольку в жизни заканчивается все, и даже она сама, наступил момент, когда я просто перестал кататься. Поспособствовало этому то, что из очередных коньков я вырос, а новые мне так и не купили. История это так бы и поросла мхом если бы однажды я не познакомился с девушкой, прекрасной, как сама любовь. Стройная и грациозная она пробила мое сердце не то что стрелой амура, а самым настоящим гарпуном, которым китобои протыкают китов. Годов мне тогда было, почитай как не до тринадцать, и был я вполне годен ко всяким нехорошим излишествам, возникающим после осознания факта, что ты, парень, попал. Кино и музеи пролетели мгновенно. Пил я тогда умеренно и отпугнуть даму алкогольной ауры не мог. Поэтому среди разговоров, которые мы вели во время наших совместных прогулок по прекрасному городу Петербургу, всплыло, что моя избранница оказывается какой-то там не то кандидат, не то мастер же ссякания по замерзшей водной глади. «А пошли на каток», предложил я вспомнив хорошим словом отцовскую крепкую руку, иногда направлявшую меня по данной стезе. — Конечно. А ты хорошо катаешься? Я усмехнулся, подернув для выразительности куцами плечами. — Да я с трех лет все зимы на коньках проводил! И опять дернулся, как от паралича. От избытка чувств она поцеловала меня. Все нормально, не в первый раз и я засиял, как блин на сковородке из Велобаджа. В выходной день мы поехали на крытый каток, ибо было лето, а лед летом в открытом доступе для народных забав отсутствует. Всему виной температура, таяние и наклон земной оси. Надо сказать, что коньки подверглись заметному техническому прогрессу с тех пор, как я примерял их последний раз. Я зашнуровался и, только встав на лезвие, понял, что что-то не так. Мало, видать, я в детстве шайбу гонял. Но, вполне сносно доковыляв до бортика, я осторожно шагнул на искрящийся лёд. И тут же звезданулся. Звезданулся так, что заискрило почище, чем в распределительном щитке вагона метро, если в него метнуть топор канадского лесоруба, вымоченный перед этим в электролите. Подруга даже выйти на лёд не успела. Разбив себе всю рожу в кровавый бештекс, я кое-как сел на пятую точку и прямо на льду стал расшнуровывать эти чёртовы коньки. «Конёчки!» — пузырил я кровавыми выбросами, как загорпуненный кит. Из этой истории я вынес одно простое правило. Если хочешь понтануться, сначала потренируйся в укромном месте да и еще шрамы девушки любят о чем задумался собака незаметно подошла и села рядом да так о жизни о детстве ты чего это такие мысли опасные ведут к кризису среднего возраста или если миновать его не получается к прогрессирующему суицидальному синдрому так то зачем «Я что, по-твоему похож на этих, которые по малейшему поводу распускают нюни и жалуются на жизнь?» «То-то и оно, что нет, но это и опаснее всего. Ты подвластный эмоциям персонаж, крайне подвластный, а значит, что под воздействием таких вот мыслей можешь принять решение мгновенно». «Какое решение?» «Опасное для жизни», – уклончиво ответила собака. «То есть, думаешь, могу сигануть с моста?» «С моста вряд ли. Ты высоты боишься и плаваешь плохо. Я вообще никак не плаваю. Предпочитаю тонуть. Сама знаешь, что плавает». «Не жонглируй словами. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». «Что у нас тут?» Это уже кошка подтянулась на жареное. «Учит меня», — буркнул я. — Чему? — Да в основном прописным истинам, то бишь хуйне. — Хуйне! — медленно произнесла кошка по складам и зевнула. — Коньки! — вдруг осенило меня. — Что коньки? Собака с кошкой переглянулись. — Отбрасывать собрался? — Я Вовану коньки подарю. — Я просиял. Эта идея показалась мне столь блестящей, что я даже не обратил внимания на шутки-прибаутки. «Чтобы он отбросил? Ну ты бы отдаешь!» – хохотнула кошка. Собака, как всегда, практично уточнила. «А если у него есть...» «У него? Откуда? Он с роду не катался». «То есть я правильно понимаю, что взрослому мужику, которому уже подпал тос...» и у которого реакция Вассермана на коньки отрицательная, ты хочешь эти самые коньки подарить, чтобы он, взрослый мужик, солидный, упакованный, как парашют, на глазах у всего честного Люда бился, как рыба об лед. «Возможно, головой», — вставила кошка. «Причем твоей», — закончила собака. Я приуныл такая блестящая идея разбилась об их вечный четвероногий цинизм разбилась в дребезге ибо они к сожалению были правы какой в пизду ваован фигурист еще и правду упадет неловко и буду я ему в больничку яблоки носить я кивнул согласен плохая идея и это значит я замолчал значит это только то что третьей встречи с Таней мне не избежать. А значит, опять придется смотреть искоса и не допускать вольности ни в мыслях, ни в действиях. Что не так? Кошка навострила уши. Все не так. Я встал, чтобы как-то выйти из этого словесного клинча. И вовремя. Телефон призывно запеликал. Я посмотрел на экран. Таня, Таня, Таня, пизда тебе, Нафаня. Почему-то срифмовал я. «Пойдешь, значит?» – спросила собака. «Пойду», – ответил я. «Ради Вавана?» – подъебнула кошка. «Ради Вавана. Дружба – страшная сила, ничего не скажешь. Когда договорились...» Завтра поеду в её магазин к Семи. Будешь тогда к Семит. А если опоздаю, будешь антисемит. Попрошу без политики. или что это, не знаю, как назвать. Пришёл, увидел, подарил. Заеду, посмотрю и уеду. Просто заеду, посмотрю, что да как. А то ты, блять, не знаешь, что да как. Я помолчал посмотрел в потолок в окно а вдруг обойдется ох уж это наша вечная авось сколько раз уже обжигался сколько давал себе клятв все без толку все как вода в песок впрочем не буду утомлять нытьем и докучими разговорами про особый путь интеллигентского меньшинства. Каждый из нас в этой жизни, положа руку на сердце, надеялся, что пронесет, что минует чаша сия. Короче, загнался я на все извилины. Ночью снилась хуйня, как в Большом Лебовском. Проснулся в пять и сижу, нихуя не понимаю. «Ложись уже!» Марина пробубнила с просонья и сразу вырубилась спать дальше. Нежно, как мякотка, я вылез из-под одеяла, чтобы не потревожить ангела. Пошел на кухню, открыл-закрыл холодильник. Вот на кой хер я его открыл, сразу перебудил всех, кто и так никогда не спит. Что ты ходишь, как медведь-шатун? Не спится. Не еби мозги, доставай сосиски. Жопа не треснет, жрали же до вечера Хуявеча, нехуй было будить. Сосиски и не ебет. Дал им сосисок. Сам сел рядом смотреть, как они хомячат. Тоже жрать захотел, конечно же. Поставил чайник. Отрезал хлеба кусок, забацал бутер с холодной курицей. Марина вчера готовила. Пока туда-сюда шараебился, чайник засвистел бросился к плите, чтобы Марину не разбудить. Естественно, ногой зацепил какой-то пакет, из него на кафель вывалились кастрюли. Сам же мудила, разбил антресоли и сложил весь хлам, чтобы выкинуть к хуям собачьим. Да ёб твою мать! Чайник свистит, кастрюли с крышками катятся в светлое завтра, грохочут. Эти жрут, им всё до пизды. Что тут за Федорина горе Я обернулся. Марина стояла и смотрела на меня с любовью и нежностью разбуженной женщины. Бессонница. А шумовые эффекты зачем? А, это он внимание привлекает. Кошка доела, зараза. Иди-ка ты спать. Марина, конечно, лучшая на всей земле даем бутер раз уж все так не задалось даешь раз голодный а может и во всей вселенной мариша знаешь мне что то не по себе что то случилось да нет случится сонная в белой ночнушке, она стояла в дверном проеме как ангел а я Как представитель преисподней, сидел рядом с горящим огнем газовой плиты и пожирал куриную плоть. Аллегория получилась слишком прямая. Нет, я про то, что мне кажется, что все не имеет смысла. Так это и есть жизнь. Марина взяла меня под руку, отвела в комнату, усадила в кресло. Достала бутылку виски и налила стакан. Выпей и ни о чем не думай, а я буду собираться, раз уж все равно разбудил. Вот тоже вопрос. Семейная жизнь, она из чего состоит? Все ведь в мире из чего-то состоит. Молекулы из атомов, рот из зубов, бабы из хуйни. А семейная жизнь, она вообще материальна или это иллюзия, которая только для двоих? как совместный сон у Кастанеды. Я вдруг похолодела от мысли, что кто-то из нас проснется.